е с н я двадцать ч е т в е р т Беатриче просит Блаженных Духов в о с ь м о й с ф е р ы утолить любознательность Данте. Святой апостол Петр предлагает поэту различные вопросы. По ответам, которые святой Петр получает, он одобряет верование Данте. О избранное братство для трапезы великого божественного агнца. который вас всегда так насыщает, что нет у вас несбывшихся желаний. Когда по милосердию Творца возможно, чтобы этот смертный, прежде земной своей кончины, мог вкусить от вашего стола, не откажите его благую жажду утолить и смертного немного оросите той влагой из источника живого. всегда вас освежающего. Так сказал а б е а т р и ч е и те души кружиться стали с страшной быстротой, пылая, как хвостатые кометы. Как в механизме всех часов одно из двух колес нам кажется стоящим, другое же идущим очень быстро. Так хороводы душ святых танцуя. Побольше их или м е н ь ш е й быстроте судить мне позволяли в этот час о степени их вечного блаженства. Из огонька, который мне казался прекрасней всех, сияние такое в круг разлилось, что блеск других духов пред ним бледнел. Он облетел три раза в круг Беатриче с п е н и е м таким торжественным. Что не могу я даже вообразить тех чудных звуков вновь, и потому п и р о к ладу. Об этом писать не в состоянии. Так бедна ф а н т а з и я людей и ярких красок, речь жалкая и земная лишена. О, милая сестра моя, ты просишь благоговейно так меня о том. что пламенной любовью удаляешь меня из светлой сферы и к себе теперь мой дух невольно привлекаешь. Так молвил этот пламенник святой на спутницу мою свое сияние направив, выражая тем привет и полное к словам ее внимание. И Беатриче молвила в ответ. О вечный свет апостола святого, которому Господь вручил ключи от двери благодатного Идема, ты этого пришельца испытай по всем вопросам веры христианской, по всем вопросам сложным и простым живительной той веры, при посредстве которой мог ходить ты по волнам. Узнай, насколько истинно он любит. Надеется и верит. Для тебя его все мысли тайные открыты, настолько, что читать в его душе ты можешь как по книге. Так как здесь в небесном царстве собраны граждане у ч е н и я христианского, то он воспользуется случаем для славы своей, начав о вере говорить. Как бакалавр, который ожидает вопроса на экзамене, готовый ответами по з н а н и я доказать, так я, пока подруга говорила, вооружился доводами всеми перед таким наставником высоким, готовый исповедоваться вслух. Скажи же, христианин добрый мне, скажи и объясни мне. Что есть вера? Тогда на свет, который вопрошал, глаза я поднял, с духом собираясь, хотя того вопроса ожидал. Затем, как бы совета дожидаясь, взглянул на Беатриче, но она знак сделала, что прямо, не стесняясь, я душу обнажил свою до дна и высказался весь без колебания. Я начал так: Тамилость, что дает мне право исповедоваться, душу открыть такому праведному мужу, пусть эта милость силу не спошлет для выражения дум моих и мнений. Я продолжал: Отец, как н а ч е р т а л а рука того, кого ты братом звал, того, который обруку с тобою. Направил Рим наверный путь. Я знаю, что сила ожидаемых вещей и аргумент вещей незримых есть действительная сущность нашей веры. Я замолчал и получил в ответ: "Ты справедлив, Коль понимаешь ясно, зачем он веру прежде поместил меж силами и уж потом прибавил, что вера". Аргумент вещей незримых, и я на то: все то, что ясно здесь среди пространства царства неземного, то там внизу сокрыто так от глаз, что у людей единственной поддержкой является их вера, породив надежду, и та вера получает значение силы. Никаких других. Не ведая познаний, только верой одной мы руководимся во всех суждениях своих, и потому значение аргумента получает та вера. Дух мне отвечал: когда бы все, что на земной планете людьми приобретается наукой, так понималось верно, то софизм. Единый не нашел бы применения. Так пламенник божественной любви изрек и вновь прибавил: «Хорошо, тебе известны, сын мой, вес и проба монеты этой. Но скажи теперь, имеешь ли и в кошельке своем ты такую же монету? Я в ответ имею и столь чистую, что мне». В ее чекане трудно ошибиться. Тогда из глубины святого света такая прозвучала речь: "Скажи, тот камень драгоценный, на котором основана земная добродетель, где найден был тобою?" Отвечал я так ему: "Святого Духа дождь, и з л и в ш и й с я когда-то изобильно на древние и новые листы." Есть силогизм, л который так глубоко во мне укоренился, что тупым опровержение всякое считаю. Затем я вновь услышал: почему ты древние и новые сказания привык за слово Божие считать? Я отвечал: я в этом убедился по тем делам, которые свершились в последствии. Как п р е д с к а з а л о то священное писание заранее. Дух предложил еще один вопрос. Но кто тебя уверил, что дела в писании рассказанные точно когда-нибудь случились? Кто тебе дать клятву может в истине рассказа? И мой ответ таков был: если мир не ведая чудес мог обратиться К учению христианскому, то это есть чудо из чудес, и перед ним должны мы без раздумья преклониться. Ты сам пошел голодным бедняком на ниве сеять доброе растение, которое лозою прежде было и сделало стерновником теперь. Когда я замолчал, то сон блаженных запел по сферам чудный гимн. всегда поющий СВДМи Бога хвалим. Затем барон, который так подробно испытывал меня, переходя к вопросу от вопроса, начал снова все то, что милосердие внушило тебе и заставляло говорить передо мной доверчиво и смело. Я одобряю с ы н мой, но теперь Скажи, чему ты веришь и чем вера в твоей душе была пробуждена? О мой отец, ты в е р и в ш и й так твердо, что на бегу к могиле победил того, кто был тебя моложе, ты желаешь знать, что возбудить могло во мне живую веру и что было той веры основанием? Отвечаю. В единого и вечного Творца я верую. Я верую всем сердцем в того, кто мир приводит весь в движение одной своей любовью бесконечной, и для подобной веры я имею опору, основание не только в науке, в метафизике, но мне ее внушает истина, к о т о р ы й Всегда держались строго Моисей, пророки все и все евангелисты и вы, вы все писавшие, когда на вас сошел огонь небесный свыше. Я верую в три вечные лица, я верую в их т р о й с т в е н н у ю сущность в одно и то же время Сунд и Эст, вмещающую в т р о й с т в е н н о м лице. Божественную сущность эту мне неоднократно в жизни у я с н я л а Евангелие. Вера точно искра, разросшаяся в пламя и подобно звезде, блестящей на небе, горит в моей душе. Как Господин, довольный словами говорящего слуги, которого затем он обнимает, так распевая громко. И меня благословляя, праведника свет три раза над моейю головою круг делая, пронесся лучезарно.